Янсон. «Невидимая девочка и другие истории». Читает актриса Алла Чувшик. Весенняя песня. Был тихий безоблачный вечер в конце апреля. Снос Момрик держал путь домой и зашел уже так далеко, что тут и там на северных склонах стали попадаться пятна снега. Он шел целый день по нетронутым холмам и долинам, и над головой неумолчно кричали перелетные птицы. Они тоже возвращались домой с юга. Шагал слегка. Рюкзак был пуст, а мысли безмятешны. Снус-мумрик радовался лесу, погоде, себе. Завтра было таким же далеким, как и вчера. Зато здесь и сейчас сквозь березы пробивалось ярко-красное солнце, а воздух был прохладным и мягким. «Хороший вечер для песни», — подумал Снус-мумрик. новые песни, в которой будет талика приятных предвкушений и две талики весенней грусти, а остальное бесконечный восторг от того, что можно вот так просто идти вперёд одному в мире с самим собой. Эту песню он носил под шляпой уже много дней, но пока не решался выточить на свет. Она должна подрасти и созреть, преисполниться такой радостной уверенности в себе, чтобы все звуки тотчас стали на свои места, как только он коснётся губами гармошки. звуки не терпит спешки. Вытащить их слишком рано, а ничего доброго заупрямится, и песня выйдет так себе. А порой бывает так, что вообще расхочется её сочинять, и тогда уже больше не поймаешь мелодию и не заставишь звучать так, как надо. Песня ж тут серьёзная, особенно если хочешь, чтобы она получилась грустная и весёлая одновременно. Но сегодня с нос момрик не сомневался. Его песня созрела. Она была готова появиться на свет, и лучше нее он никогда еще ничего не придумывал. Он придет в долину, сядет на перила моста и сыграет ее над рекой. А Муми-тролль скажет. «Красивая песня. Очень красивая». Снус-мумрик остановился во мху. Что-то неприятно кольнуло внутри. Муми-тролль. Он так отчаянно ждет и так тоскует по нему. Сидит дома, грустит и восхищается. «Ну, конечно, ты свободен. говорит он. «Ну, конечно, иди. Я понимаю, иногда тебе надо побыть одному». Только глаза его при этом черны от разочарования и бессильной тоски. «Ой-ой-ой!» проговорил снос Мумрик и продолжил путь. «Ой-ой-ой! У этого тролля столько чувств! Но не буду думать о нем. Он хороший тролль. Но сейчас о нем можно не думать. Сегодня я хочу побыть один со своей песней. И сегодня это не завтра». Вскоре снос Мумрику удалось совсем позабыть о муми-тролле, Он искал приятное место для ночлега и, заслышав журчание ручья в глубине леса, немедленно направился туда. Между деревьями погасла последняя красная полоска, и на смену солнцу пришли весенние сумерки. Неспешные, синие, синема красился весь лес. Берёзы, как белые мачты, одна за другой исчезали в полумгле. Это был славный ручей. Прозрачный и тёмный, он плясал над пучками прошлогодних листьев, пробегал по последним забытым зимой ледяным туннелям, нырял в мох и летел кувырком к маленькому водопаду с белым песчаным дном. То он, как комар, весело пел в мажоре, а то, притворяясь большим и грозным, громко булькал талой водой и хохотал над всем вокруг. С насмем рик стоял и слушал, утопая ногами в мху. "Ручей тоже зазвучит в моей песне", думал он. Возможно, припевом. Вдруг с плотины сорвался камень, и звучание ручья изменилось на целую октаву. "Неплохо", воскликнул соснос момрик. "То, что нужно. Надо же раз и новая тональность. Может, стоит написать для ручья отдельную песню?" Соснос момрик вытащил из рюкзака старый котелок и наполнил его под водопадом. Потом пошёл в ельник за хвористом. Лес был мокрый от весенних дождей и талого снега, и чтобы найти маломальски сухие дрова, Снос-Мумрику пришлось залезть в густой бурелом. Только он протянул руку, как под елками кто-то вскрикнул и метнулся прочь. Крики еще долго не стихали, удаляясь. «Ну, конечно», — ворчал Снос-Мумрик, «под каждым кустом, куда ни сунься, ползучая мелюзга и прочие козельки. Какие же они нервные, уму непостижимо! Чем мельче, тем прыгучей!» Он притащил сухой пенек и немного хвороста, и спокойно, без всякой спешки, сложил костер в излучине ручья. Огонь занялся сразу. Снос-мумрик привык готовить сам, он всегда готовил только себе, и по возможности никому другому, а чужие обеды его мало интересовали. За обедом все вечно болтают. А еще им подавать стало и стулья, а некоторым и салфетки. Снос-мумрик даже слышал об одном хемуле, который к обеду переодевался в другое платье. Но уж это, наверное, выдумки. Снос-мумрик рассеянно хлебал свой жидкий суп, любуюсь зеленым хом под березами. Мелодия велась уже совсем близко, и ему ничего не стоило схватить ее за хвост. Но он не спешил, наслаждаясь предвкушением. Песня попалась в его силки, и теперь ей ни за что не упорхнуть. Сперва он вымоет посуду, потом выкурит трубку, а потом, когда костер превратится в тлеющие угли и ночные звери начнут перекликаться в лесу, вот... «Когда-то настанет время для песни!» Зверька снос-мумрик заметил, когда мыл вручье котелок. Зверек сидел под корнями дерева на другой стороне и глазел на него из-под взъерошенной челки. Испуганные, но любопытные глазки следили за каждым движением снос-мумрика. Застенчивые глазки под лохматым хохолком, будто говорящие «Не обращайте на меня внимания!» Снос-мумрик сделал вид, что не заметил зверька. Поворошил костер, сгреб в середину угля, Сидя за лиловых веток, чтобы сидеть, достал трубку и неспеша раскурил. Пуская в небо зячное облачко дыма, он поджидал свою песню. Но песни не приходило. Вместо этого он чувствовал восхищённый взгляд, следившийся за каждым его движением. Сносмомрик стало не по себе. Брысь! Не выдержал он и хлопнул в ладоши. Зверёк юркнул под корень и оттуда спросил, сгорая от смущения: "Надеюсь, я тебя не напугал?" «Я знаю, кто ты. Ты Снос-Мумрик?» А потом спрыгнул в воду и пошел через ручей вброд. Это был слишком большой ручей для такого маленького зверька, и вода в нем текла ледяная. Зверек оступался и плюхался вверх тормашками, но Снос-Мумрик так разозлился, что даже не думал ему помогать. Наконец на берег вылезло жалкое тощее существо и, стуча зубами, сказала «Привет! Я так счастлив с тобой познакомиться!» «Привет!» — холодно ответил Снос-Мумрик. погреться у твоего огня? — спросил зверек и просиялся из своей мокрой физиономии. — Неужели я буду тем, кому однажды довелось сидеть у костра снос-момрика? Никогда в жизни этого не забуду. Зверек придвинулся ближе и положил лапку на рюкзак снос-момрика и торжественно прошептал. — Это здесь ты хранишь свою гармошку, да? Она тут? — Да, — довольно резко ответил снос-момрик. Его мелодия одиночества пропала. Достроение было испорчено. Снус Мумрик стиснул зубами трубку и уставился на березы невидящим взглядом. «Я не буду тебе мешать», — невинно воскликнул зверек. «Ну, то есть, если ты вдруг хотел немного поиграть... Ты даже не представляешь, как я скучаю по музыке. Никогда не слышал музыки. Но я слышал о тебе. Ёж и Кнюд и мама рассказывали... Окню даже видел тебя. Если бы ты только знал, здесь у нас так молча происходит, и мы так много мечтаем. И как тебя зовут? Спросил с нос мумрик, он решил, что проще будет что-нибудь сказать, раз вечер всё равно испорчен. Я такой маленький, что у меня нет имени, поспешил ответить зверёк. Подумать только, ведь меня раньше никто и не спрашивал, и вдруг появляешься ты. А я Столько слышал о тебе и так мечтал увидеть. И спрашиваешь, как меня зовут. Скажи, как ты думаешь, вдруг это возможно? Ну, то есть, не затруднеть ли тебя придумать мне имя, а такое, чтобы оно было только мое и ничье больше, вот прямо сейчас, сегодня, этим вечером? Сносмомрик что-то буркнул и надвинул шляпу на глаза. Кто-то с длинными острыми крыльями пролетел над ручьем и прокричал печально и протяжно. — Ю-у-у! «Ю-те-ю!» «Если кем-то восхищаться, никогда не станешь по-настоящему свободным!» — внезапно сказал Снус-мумрик. «Это я точно знаю». «Я знаю, что ты все знаешь», — сказал маленький зверек и придвинулся еще ближе. «Я знаю, что ты все видел. Все, что ты говоришь, правда. И я всегда буду стремиться стать таким же свободным, как ты. Ты пойдешь домой в Мумидолину». подохнёшь, встречаешь знакомых. Ёж говорит, что когда мумитроль проснулся после зимней спячки, он сразу затосковал по тебе. Правда же здорово, когда есть кто-то, кто скучает по тебе и ждёт, ждёт. Я вернусь, когда захочу, в сердцах воскликнул со смурик. А может, и не вернусь вовсе. А может, вообще пойду в другую сторону. О! Тогда мумитроль, наверное, огорчится, сказал зверёк. Его шерстка уже немного подсохла, спереди она была нежная и светло-коричневая. Зверек снова потрогал рюкзак и осторожно спросил. — А ты не мог бы, ведь ты так много путешествовал. — Нет, — сказал снос-мумрик, — не сейчас. И с досадой подумал. Дались им мои путешествия, неужели непонятно, что слова? Только все разрушает. А потом... «Ничегошеньки не остается, пытаешься припомнить, как оно было, и вспоминаешь только свой собственный рассказ». Они долго молчали, — снова крикнула ночная птица. И тогда зверек встал и едва слышно пропищал. «Ну, что ж, тогда я пойду домой. До свидания». «Пока», — сказал снос-мумрик и поюжился. «Слушай, кстати, ты про имя спрашивал. Ты мог бы зваться Титю, Титю?» «Как тебе, а? Веселое начало и долгое у в конце!» Зверек стоял, глядя в одну точку, и глаза его горели желтым, а вот в цветах костра. Он обдумывал свое новое имя, которое принадлежало только ему одному. Пробовал его на вкус, прислушивался, заползал внутрь него и, наконец, обратив мордочку к небу, нараспев, протянул. «Ти-ти-у-у!» Так печально и завороженно, что у снос-мумрика по спине побежали мурашки. Вереский мелькнул коричневый хвостик, и все стихло. Тьфу! Снус-мумрик пнул ногой угли. Вытряхнул трубку, потом наконец встал и крикнул. Эй, вернись! Но лес молчал. Что ж, сказал Снус-мумрик, невозможно всегда быть общительным и любезным. У меня на это просто нет времени. К тому же имя свое зверек получил. Снус-мумрик снова сел и стал ждать песню, прислушиваясь к ручью и к тишине. Но песня не приходила. Она улетела, понял Снусмумрик. И так далеко, что её уже не поймать, а можно никогда? В голове звучал только радостный и смущённый голос зверька, который всё ещё говорил, говорил и говорил: "Так и молодцу дом сидеть с мамочкой". Сердито сказал Снусмумрик и растянулся на еловых ветках. Полежав немного, он сел и опять крикнул в сторону леса. Долго прислушивался, потом надвинул шляпу на нос и собрался спать. На следующее утро Снус Мумрик двинулся дальше. Он не выспался, настроение было скверное. Он брел на север, не глядя ни вправо, ни влево, и под шляпой у него не звучало ничего похожего на мелодию. Зверек никак не шел у него из головы. Снус Мумрик понял каждое его слово и каждое свое слово и мысленно раз за разом повторял вчерашний разговор, пока ему не стало дурно. Он не мог больше идти. Изможденный, совершенно сбитый с толку, Снус Мумрик сел. «Что это со мной?» Разозлился он. Никогда я таким не был. Должно быть, я сболел. Снос-мумрик встал и медленно побрел дальше, снова и снова перебирая в памяти, что сказал зверек и что он ему ответил. Наконец он понял, что больше так не может. Когда солнце было уже высоко, снос-мумрик развернулся и зашагал обратно. И вскоре он почувствовал себя лучше. Он шагал быстрее и быстрее, он спотыкался и бежал. Возле ушей кружили разные коротенькие мелодии, но ему было не до них. К вечеру он дошел до березовой рощи и закричал. «Ти-ти-у! Ти-ти-у!» Ночные птицы проснулись и «Ти-у! Ти-у!» ответили на его зов, но зверек не откликался. Снос-мумрик исходил весь лес вдоль и поперек. Он искал, искал, и звал, пока не наступили сумерки. Над полянкой взошел месяц. Снос-мумрик стоял и смотрел на него совершенно растерянный. «Новый месяц народился». Подумал он: надо бы загадать желание. Он хотел было уже загадать, как всегда, новую песню или, как случалось иногда, новые дороги, но быстро передумал и сказал: "Разыскать". Ттю. Потом три раза повернулся и пошагал через поляну в лес и направимик через кряж. В кустах зашуршал кто-то светло-коричневый и взерошенный. Ттю. Медленно позвал с нос мумрик. "Я вернулся с тобой поговорить". «Привет!» — сказал Ти-Ти-У, выглянув из кустов. «Это хорошо. А я покажу тебе, что я сделал. Табличка на дверь. Смотри. Мое собственное новое имя, которое будет висеть на моей двери, когда у меня будет свой дом». Зверек показал обломок сосновой коры, на котором было вырезано его имя, и важно продолжил. «Красиво, правда? Все просто в восторге!» «Замечательно!» — сказал снос-мумрик. — Значит, у тебя будет новый дом? — Ага, — ответил зверек, сияя от радости. — Я ушел из дома и зажил настоящей жизнью. Это так увлекательно, понимаешь? Пока у меня не было имени, я только метался туда-сюда, смотрел и принюхивался, как бы просто так. События мельтешили и проносились мимо. Иногда они были опасны, иногда они опасны, но ни одной из них не было. настоящим, понимаешь? Снос-муморик хотел что-то сказать, но зверек продолжал. Теперь я самостоятельная личность, и все, что происходит, имеет какой-то смысл, потому что это происходит не просто так, это происходит со мной, с тетиву, и тетиву смотрят на вещи так или сяк. Ты понимаешь, что я хочу сказать? Конечно, понимаю. Заверил его Снус-Мумрик. «Я очень рад за тебя». Тетю кивнул и опять завозился в кустах. «Знаешь», — сказал Снус-Мумрик, «пожалуй, я все-таки навещу мумитролля. Мне даже кажется, что я по нему соскучился». «О!» — сказал Тетю. «Мумитролля? Ну да, конечно». «Если хочешь, я могу тебе немного поиграть», — продолжил Снус-Мумрик. «Или порассказывать истории». Зверёк выглянул из кустов и сказал: "Истории? Ну да, конечно. Может быть, вечером? Сейчас я немного тороплюсь. Надеюсь, ты меня простишь?" Светлокоричневый хвостик мелькнул у верески. Несколько секунд ничего не было видно, а потом чуть вдалеке показались уши, и "Ти-тиу!" радостно крикнул. «Привет, мумитролю! Я должен торопиться жить, ведь столько времени потрачено зря!» Не успел снос-мумрик и глазом моргнуть, как тетю исчез. Снос-мумрик почесал в затылке. «Так-так», — сказал он, — «ясно. Вот значит как». Растянувшись во мху, он поглядел в ночное весеннее небо, синее сверху, а на деревне зеленое, как море. Где-то под шляпой зашевелилась его песня. Та, в которой будет талика приятных предвкушений и две талики весенней грусти, а остальное бесконечный восторг одиночества.